Глава 15. Учитель Тейп. Еще месяц назад Энни никогда бы не подумала, что может испытывать столько неприязни к человеку. Но Тейп Хардрок делал все, чтобы эти чувства в ней росли, как на дрожжах. Если раньше он был ей просто неприятен, то теперь можно было смело сказать, что еще пара таких месяцев, или Робер будет способна на убийство. «Он не учит меня ничему!» Сидя на голой земле тренировочного поля для стрельбы в одних штанах и на грудной повязке, жаловалась Энира Кифу, зашивая огромную дыру на своей рубашке, которую она разодрала в лесу о корягу. «Я целыми днями только и делаю, что бегаю. И за дня в день, 33 дня подряд, седмица за седмицей. Я бегу, бегу и бегу. Зачем, спрашивается, мне нужен этот учитель?» «Может, он считает, что ты плохо бегаешь?» — предположил Киф, метнув очередной кинжал в мишень. «Я хорошо бегаю!» От всей души крикнула Энира, тыкая себя в грудь. Этого достаточно, чтобы скрыться от врагов. Но в случае с фархарами никакой бег не поможет. Я не собираюсь с ними участвовать в веселых стартах. Каждый день одно и то же. Вперед, Бэр! Плохо, Бэр! Еще раз. Плохо. Снова, Бэр, Давай еще десять кругов. Двадцать, тридцать. Беги через лес. Не то. Слишком долго, Бэр. Прибавь темп, Бэр. Беги, прыгай, взлетай. Если б не папа с Селиром, Энира откусила нитку от свежезашитой раны своей белой рубашки. «У тебя еще не все так плохо. По крайней мере, ты не кидаешь целыми днями ножи в мишени», — хмыкнул Кив. «Ты что, меня не слушал?» — спросила Энира, надевая на себя рубашку. В разгаре была весна, грозящая раньше времени перейти в жаркое лето. Иллар палил нещадно, вызывая желание спрятаться подальше в тенек. «Страшно представить, что будет дальше». Энира предпочла провести редкие свободные часы, да и посрочно вызвали на совет, с Гальмартом, который, в отличие от Юхана, был в это полуденное время относительно свободен. Дело в том, что несколько дней назад Кив стал младшим учеником. Теперь он тренировался отдельно от своей группы с наставником в лице старшего ученика Фали Замара. «Энни, это уже 1503-й кинжал за сегодня. Как думаешь, случайно мне известна эта цифра?» Многозначительно потряс Гальмарт затасканным ножичком, после чего со всей силы метнул его вдаль. Квихень приложил ладонь козырьком к колбу, чтобы лучше рассмотреть мишень. Удовлетворившись своим средним результатом, Гальмарт не пошел вытаскивать кинжалы. Вместо этого он плюхнулся на землю перед Энирой. «Уже пять дней как младший ученик. И чем я занимаюсь все эти пять дней?» «Правильно, метаю ножи. И ничего более. Просыпаюсь, иду к Мару, получаю от него задание на день. Угадай, какое». Беру 10 кинжалов, прихожу сюда. Как идиот, тут целый день торчу. Сюда приходят и уходят несколько групп лимосов, а я все тут. Вечером меня посещает мой дорогой фалисмар, качает головой, цокает языком и отпускает. Из всех существующих наставников мне достался худший из худших. С каким-то фатальным равнодушием сказал Кив, лениво вытягивая ноги. Ты же даже не Квихельм. Однако тебе достался тейп-хардрак. Тейп-хардрак! Подмастерье! А ты сидишь тут и плачешься. Мне! Так он тоже меня ничему не учит, — возмутилась Нира. О, нет-нет-нет, ты Хардрога с Маром не сравнивай. Мара рядом с ним не валялся. Ни по таланту, ни по способу преподавания. Фалис лентяй и бездарность. Ему до себя-то дела нет, а до меня и подавно. Я теперь даже не надеюсь, что братство меня на задание отправит. Мой карьерный рост закончился так и не успев начаться. И поверь мне, это навсегда. Другое дело Хардрог. «Не надо мне говорить, что ты только бегаешь. Я это уже слышал». Недовольно зажмурился кив, когда Энира начала протестовать. «Ни одного дня не было, чтоб ты на него не кляузничала. Да дай орку всем такого учителя. Он же от тебя не отходит, знает все твои слабые и сильные стороны. К тому же ты не только бегаешь. Сама говорила, что он тебя и на брусьях заставляет заниматься, и рукопашки учил, и на палках что-то там пытался показывать, и из лука ты стреляла, и медитировала». «Чтоб ты знала, Мар вообще о моих способностях ничего не знает. Когда меня к нему прикрепили, единственное, что он спросил, когда мы с ним впервые встретились, какая область у меня хромает. По глупости и наивности своей я сказал «метание кинжалов». И вот теперь подтягиваю именно это. Но лучше я метать все равно не научусь. Остальным заниматься мне не дают, а приказы наставника не обсуждаются. Так что скоро из плохого Квихельма я превращусь в никакого». «Да на твоем месте каждый лимас и младше мечтает отказаться». «Да что там? Я бы все отдал, лишь бы быть на твоем месте!» И задумалась. В сравнении с Кифом-то у нее и правда обучение шло полным ходом. Но все, что он перечислил, было почти в самом начале. В первое занятие Тейп заставил ее подтянуться на брусьях. Пять раз стало для Эниры личным рекордом. Хардр, кажется, был в ужасе от подобных результатов. Потом велел отжаться. Ситуация выглядела лучше, чем на турниках, 30 раз. Но, видимо, и здесь подмастерье не впечатлился. Следующее был спринтерский бег вокруг поля. Тут Хардрак мурился не так сильно. После этого он показал на Энире точки, куда можно бить, чтобы сделать человеку очень больно. От этих наглядных пособий ныло потом все тело, но Хардрак сказал, что так надо, якобы для лучшего понимания. На этом, как оказалось позже, очень простое первое занятие закончилось. А дальше начался ад. Эниру уже всерьез подозревала, что Хардрак испытывает какое-то тайное наслаждение, издеваясь над ней. Он показывал ей приемы рукопашного боя, постоянно повторяя, что сила, рост и вес противника не имеют значения. Но Лера была с ним категорически не согласна и очень хорошо осознавала, что драться – это не ее. Энира уже месяц ходила в разноцветных синяках, как никогда ясно осознавая, что мужчина должен заниматься своим делом, а женщина – своим. И нельзя лезть в чужое корыто. Нельзя. Единственное, чему радовалась Энира, так это медитациям. Точнее, бесполезному сидению с закрытыми глазами, которое Тейп называл медитацией. А если еще точнее, вхождение в состояние Эртаха. Видимо, он видел между ними разницу и злился, говоря, что Энни настолько бездарна, что даже на это не способна. Вот по поводу этих медитаций ей совершенно было безразлично мнение Хардрога. Она вообще не понимала, для чего они нужны. Начались занятия по этому странному предмету две назад. Инира это связала с тем, что Тейп заметил, как она бывала на него смотрела, когда переходила на магическое зрение, чтобы поглазеть на отсутствие его ауры. Лира старательно щурилась, смотря не на Хардрога, а вокруг, и так увлекалась, что не замечала, как он сам начинал на нее подозрительно смотреть. После этого и появилось новое занятие. Чего именно он этим хотел добиться, она не понимала, но так откровенно пялиться на него перестала. Однако все эти тренировочные мучения, как и безрезультатное метание кинжала и стрельба из лука, было в первой половине месяца. Потом же что-то случилось, и Хардрек поменял систему обучения, отдав львиную долю бегу, а для остального выделил несколько часов в день. Хотя разница большой не ощущалась. К вечеру Энира все равно была ни жива, ни мертва. «Может, ты и прав, конечно, но как-то не так я представляла все это», – погладив на плече синяк, задумчиво произнесла Эня. «А как ты представляла? Думала, Тейп шепнет волшебное слово и сразу передаст часть своих сил и умений?» «Нет, но и что лупить будут, тоже не ожидала». «Зуб даю, с таким учителем, как Хардроп, ты уже многому научилась», — ободряюще сказал Киев. «В том-то и беда, что ничему». Приунылая Нира, осознавая, что слова Тейпа про бездарность, в общем-то, имеют под собой основание. «С мечами дела хуже некуда, без них тоже, с метанием ножей полный ноль, а про лука говорить не хочется, я даже тетиву натянуть не могу». «Ну, в метании ножей я и сам не силен, да и с луком не очень дружен, это тебе к Юхану. а вот с мечом и обычной дракой я могу тебе помочь. Хоть что-то из ничего будет», — улыбнулся Энири Гальмарт. «А я-то все думаю, куда можно потратить часы, которые Хардрак отводит мне на сон?» «Ладно», — ухмыльнулся парень, поднимаясь с земли, — «давай проверим хотя бы сейчас, чему ты научилась. Вставай». «Если бы ты добавил еще Бэр, клянусь, я бы тебя ударила». Поднимаясь следом, хмуро буркнула Энира, настолько ей надоели бесконечные команды Хардрога. «Буду знать. Ладно, нападай на меня!» Отсмеявшись, произнес Кив, сделав подманивающее движение пальцами. «Не буду я на тебя нападать. Почему?» «Потому что не хочу валяться на земле, а иного исхода не будет, если я буду нападать первой». «А говоришь, ничему у Хардрога не научилась?» Довольно протянул Гальмарт. «Я это и без Хардрога знала». «Ну тогда я буду на тебя нападать. Готова?» Энира улыбнулась. Тейп никогда не спрашивал, готова ли она. Нет, ну давай попробуем, честно ответила Бер. Кив шагнул вперед и вытянул правую руку, намереваясь схватить подругу. Вполне ожидаемый прием. Это было первое, что ей показал Тейп. Энира резко нагнулась, ушла влево и ударила Гальмарта в черевное сплетение. Она очень хорошо запомнила это место, когда ее легонько стукнул туда Хардрак. Казалось, что ей тогда больше никогда не удастся вздохнуть. Уах! Скрикнула Лира Берт, тряся отшибленными пальцами. — Что у тебя под жилеткой? — Люди называют это пресс. У Гвихельмов он неплохо развит, — наставительно произнес Киев. Так что, когда имеешь дело с ребятами вроде нас, старайся бить в глаза между ног. — Да знаю я, знаю, — раздраженно прервала друга Энира, сжимая, разжимая ушибленный кулак. — Хардрак показал мне миллион точек, но мой вариант — шлепнуть пах и убегать. — Ну, в общем, да. Только на мне этот прием не применяй, — предупредил Киев. Попробуем еще раз? Где-то около часа они с Гальмартом полушутя полусерьезно играли в эту игру. Несмотря на то, что побеждал неизменно Кив, осторожно даже не кидая, а укладывая Эниру на землю, она с удивлением поняла, что чему-то донаучилась научилась у Хардрога. Очень часто ей удавалось ударить Гальмарта так, что парень морщился. «А ты молодец!» – похвалил Эниру Кив, когда в очередной раз помогал подняться ей с земли. «У тебя неплохая скорость и реакция!» «Подмастерье Тейп с тобой не согласился бы». Тихо посмеивалась девушка, чувствуя удовлетворение от похвалы друга. «От Хардрага слова доброго не дождешься, хоть дракона победи». «Лира и Нира, Позвал кто-то из-за спины. Энира обернулась и увидела того же самого мальчишку, прибегавшего за ней перед отъездом Селира. «Я тебя слушаю». «Подмастерье Тейп велел вам явиться на пятнадцатое поле», очень напыщенно сообщил Лимас, словно царь его послал. Он, как и в прошлый раз, неприлично разглядывал лицо Эниры. «Что еще за пятнадцатое поле?» – недовольно спросила Бэр, Когда речь заходила о Хардроге, она всегда становилась недовольной. «Самое дальнее! Оно близко к дому ведьмы, окружено лесом. Там вест еще огромный растет. Озеро к нему близко!» Сознанием дела пояснил мальчишка. «Не ведьма, а Савира. Ладно, послание получила, можешь идти». Обиделась за Сараху и Нира. Она так и не поняла, где это поле. «В Квихле полно таких». Маленький Лимас, как и в прошлый раз, ушел не сразу, очень часто напоследок оборачиваясь. «Нет, видал? Велел явиться на пятнадцатое поле», — передразнила мальчишку Энира. «Что это за поле вообще такое?» «Это там, где Квихельмов учат с магами драться», — пояснил Гальмарт. «Савит Кей там преподает, когда в Квихле находится». «А, поняла. Тебе удачи, а я пойду получать нагоняй». «За что?» «За то, что Хардрак сказал мне медитировать, а я ушла к тебе», — самодовольно ухмыльнулась Энира. Ну что Хардрок может ей еще сделать? Лира Бер довольно быстро нашла нужное пятнадцатое поле. Там действительно рос гигантский черный вяз с раскидистыми ветвями, под которым сидел полуобнаженный тейп. На шее у него висел неизменный спутник, золотой медальон с изображением головы тигра. Подмастерье подогнул ноги крестом и, держа спину невероятно прямо, медитировал. не раз ожидала увидеть там еще одно лицо – мага. Зачем-то ведь подмастерье велел ей прийти именно на это поле, но там никого больше не было. Эни максимально тихо подошла к тейпу, надеясь, что он как можно дольше не будет ее замечать. Но надежды не оправдались. «Ты не стала медитировать и ушла. Почему?» Стоило Лире остановиться тут же, спросил Хардрак своим до мерзения спокойным тоном, открывая глаза. «Потому что ты ушел, а мне захотелось повидать Кифа». Увиливать Энира не стала, к тому же врать этому человеку было бесполезно. Она пробовала, но подмастерье без труда ловила ее на лжи. Так что Эни перестала даже пытаться, отныне всегда предельно честно отвечая на его вопросы. Ей вообще казалось, что Тейп умеет читать мысли. «Еще раз ослушаешься приказа, пожалеешь». Просто сказал Хардрак и, поднимаясь с земли, бросил Энире палку. Лера без труда ее поймала, с внутренней дрожью понимая, что заниматься она сейчас будет именно с ней. Тейп прошел мимо нее, ближе к центру поля. Энира неохотно поплелась следом. Он остановился и развернулся к ней лицом. Как всегда, девушка почувствовала неуверенность и страх. Она крепче вцепилась обеими руками в палку, как в единственное спасение. Хардрак без предупреждения быстро и плавно махнул своей деревянной тростью, метясь в левый бок ученицы. Энира тут же поставила блок. Для нее удар был очень сильный, но она выстояла и даже не пошатнулась. Но подмастерье временно раздумья не давал. Встретив преграду, он тут же махнул оружие в другую сторону, делая подсечку. Энира резво подпрыгнула, избегая удара, но стоило ей приземлиться, как палка, словно бумеранг повторила свой полет в обратную сторону – больно ударив я прокинув Энни на плотный грунт. Раньше бы на этом дело кончилось. Хардрак бы прекратил атаку и приказал встать. Но спустя месяц он решил, что нужно двигаться дальше. Ведь в жизни никто не будет ждать, пока Энира поднимется с земли. Первый раз, когда Тейп начал учить по-новому, стала для Эниры неприятной неожиданностью. И она седмицу потом ходила с огромным синяком на животе. Теперь же Эни была готова. Палку, летевшую на нее сверху, она отбила. Перекатившись боком, Лира быстро встала, но тут же вновь упала, после очередной подсечки Хардрога. В последний момент, успев встретить его деревянную трость крестом, прямо перед своим лицом, она пнула учителя по рукам и, перековернувшись назад через голову, вскочила на ноги. не смогла отбежать на несколько шагов. Все тело трясло от напряжения, щеки раскраснелись, а с виска сползла капелька пота. Как обычно, в Хардроге изменений не наблюдалось. Занятия с Энирой физических усилий у него не требовали. Тейп стоял и чего-то ждал от своей ученицы. «Ты когда-нибудь будешь меня атаковать или нет?» – спросил он. «Тебя?» Нира подумала, что что-то неправильно услышала. Ситуация, что он ее атакует, абсурдно до невозможности, а уж что она его вообще выверт больной фантазии. Да, тебе нужно научиться не только защищаться, но и нападать. Иногда, чтобы выиграть, это необходимо. Глаза Ниры округлились. Она просто физически никого не могла ударить палкой, даже ненавистного Хардрага. Я не могу нападать. Нахмурилась Нира. Почему? Потому что глупо нападать на человека, который сильнее, вооружен, искуснее и ждет этого. Хорошо, я упрощу задачу. Равнодушно произнес Стейп, подбрасывая палку в сторону. Теперь у тебя передо мной преимущество. Можешь спокойно нападать. Глаза Энира округлились еще больше. «Нет у меня перед тобой никакого преимущества. Ни с палкой, ни без нее». «Я сказал, нападай!» В голосе Хардрога прозвучал металл, а его брови сошлись на переносице. Это подействовало. Чувство самосохранения говорило, что это плохая затея. Но Инира все же сделала несколько неуверенных шагов вперед. Она покрепче схватилась за палку, уставившись на торс Хардрога, на котором все мышцы были словно из камня высечены, обдумывая, куда бы можно его ударить. И нечестно пыталась заставить себя сделать это. Но несмотря на то, что Хардрак ее доконал уже за этот месяц, она поняла, что не сможет. «Дьявол, Бэр, что ты за размазня такая? Иди за мной!» Зло рыкнул Тейп, стремительным шагом направившись в сторону вяста. Это было так неожиданно, что Инира даже нисколько не обиделась, а поспешила за подмастерьем, чтобы не злить его еще больше. Хардрак прошел мимо огромного черного дерева, углубляясь в лес. Двигался он быстро, словно на его пути не встречалось никаких препятствий в виде поваленных деревьев, кустов и бесконечных из под земли. Энира же почти бежала за своим учителем, вся исцарапавшаяся и вновь изорвав недавно зашитую рубашку. Судя по тому, с какой силой Хардрак лупил мешающиеся ветки на своем пути, залился он довольно сильно, что не вселяло оптимизма в девушку. Наконец они вышли на более-менее свободные от деревьев и кустарников местность. Продравшись сквозь ветки, Эниру увидела перед собой озеро. К нему-то и двигался Тейп. Это очень не понравилось Лире. Хардрак остановился у воды и обернулся посмотреть на стоящую возле кромки леса насторожившуюся девушку. «Иди сюда, Бер, спокойно позвал он. Энира помедлила, но все же пошла. «Где твоя палка?» «Ты не говорил, что надо взять ее с собой», — начала оправдываться Но Ноздри Тейпа гневно раздулись. «Ладно, заходи в воду». «Зачем?» — тут же вскинулась девушка. Если говорю, значит, так надо. Давай, без вопросов. Хардругу обычно подчинялись сразу, и сию же секундное неисполнение его приказов и бесило подмастерья. Померившись с стейпом взглядами, Лира Бер все же начала заходить в воду. Ради папы и селира, ради папы и селира, уговаривала она себя, но кто бы знал, как ей не хотелось этого делать. И долго мне идти недовольно поинтересовалась Нира, находясь уже по пояс в воде. Столько, сколько нужно. Прямо как Сараха. «Я знаю, что ты не знаешь, но очень хочешь узнать. Но я не дам тебе узнать, потому что знать тебе не положено». Понятно теперь, почему провидица испытывала к нему симпатию. За спиной раздался сначала треск, а потом плеск. Зайдя уже почти по грудь в воду, Энира обернулась посмотреть. С острой веткой в руке к ней шел Хардрак. И шел он нехорошо. Страшно шел. Энира поняла, что идет он не с добрыми намерениями. Она начала отходить спиной назад, погружаясь все глубже. Когда Тейп подошел вплотную, по его лицу невозможно было что-то прочитать. В гробовой тишине он положил руки Энире на плечи и с силой надавил. Она никогда не понимала методов его обучения, но это уже было что-то поистине запредельное. Сначала Лера думала еще секунда, и Тейп ее отпустит. Но время шло, воздух у легких кончался, а руки на плечах давили все сильнее и сильнее. В ужасе, поняв, что ее топят, и вцепилась ногтями в запястье хардрога и начала брыкаться. Но толку было не больше, чем от жука, сдвигающего гору. И не чувствовала, что грудь уже ломит от невыносимого желания вдохнуть. Если сейчас не помочь себе, никто не поможет, и она умрет. И Нира, ненавидя всей душой хардрога, которому так наивно доверилась, извернулась и со всей силы врезала ему ногой в живот и сразу почувствовала, как давление на плечах исчезло. Она тут же выскочила из-под воды, жадно глотая воздух и одновременно работая руками, чтобы отплыть подальше от этого чудовища. Лера посмотрела на Хардрога и не поверила своим глазам. Он довольно улыбался. Она никогда не видела, как улыбается Хардрог, и увидела только тогда, когда он ее топил. «Плохо, плохо, очень плохо», — метались в голове перепуганные мысли. Когда Тейп нырнул под воду, и Нира чуть не завопила от ужаса. Она со всей скоростью, на которой только была способна, поплыла к противоположному берегу. Но плавала бар плохо, медленно, и совершила страшную ошибку, когда направилась к центру озера. Энира вскрикнула, ощутив руку на своей лодыжке. Хардрак дернул ее и утащил под воду. Он обхватил ее за талию и, прижав спиной к себе, сильно сжал, так что весь тот небольшой запас воздуха, что ей удалось вздохнуть, вылетел большими прозрачными пузырями. Она пыталась вырваться, била его локтями, пинала ногами, но результата не было никакого. Энира уже отчаялась, когда ее рука неожиданно наткнулась на какую-то деревяшку. Она дернула и, не раздумывая, воткнула ее в бедро хардрага. Железное кольцо вокруг талии исчезло, и Энни тут же начала всплыть на поверхность. Вынырнув, она без промедлений поплыла к берегу. Услышав позади плеск воды, Энира заработала руками и ногами интенсивнее. «Можешь так не спешить, бэр Сегодня с тебя хватит». Теперь я тобой доволен, раздался позади насмешливый голос Тейпа, и не по поясу в воде, когда он говорил эти слова. Она резко остановилась. Что? не поверила Лира, развернувшись к мирно плывущему Хардругу. Что ты сейчас сказал? Он не отвечал до тех пор, пока не доплыл до нее и не сама не заметила, как отошла от Тейпа подальше. Что-то неплохо сегодня потрудилась и поднялась с уровня безобидного червя до агрессивного хорька. Поздравляю! Ухмыльнулся Хардрак, вытаскивая из середины бедра палку. Эннира узнала в ней его же собственную ветку, с которой он на нее напал. Она проводила корягу взглядом, когда ты подкинул ее в сторону, а затем уставилась на него, как на психа. «Ты чуть не утопил меня!» — крикнула Вера, не зная, как еще реагировать в подобной ситуации. «Я бы тебя не утопил!» — ответил Хардрак, достав из кармана штанов черную склянку и отпив из нее. «Да что ты!» «Ты ненормальный, понял? Ненормальный! В чем был смысл, если он был вообще?» «Был». Как всегда, углубляться Хардрак не стал, и, пройдя мимо Энира, вышел из воды. «В чем? В чем, Кардаш, раздерит? Ты можешь хоть раз нормально ответить?» Ударила Лира Бер кулаками по воде, так что в разные стороны полетели брызги, глядя на его длинный черный до самого пояса хвост. Ты развернулся и долгим спокойным взглядом смотрел Энире в глаза, пока она не почувствовала, что злость исчезает, уступая место смущению за свое поведение. «В том, что когда тебя будут убивать, Бэр, теперь есть вероятность, что ты хоть слабо, но будешь сопротивляться. У тебя есть час, чтобы прийти в себя. Потом отправляйся на шестое поле. Это где турники». Стоя соляным столбом в воде, Энира провожала взглядом Хардрога, пока он не скрылся за деревьями. Только после этого она вышла на берег, сняла мокрую рубашку, расплела хвост, рассыпав влажные волосы по плечам и бессильно рухнула на землю. От всего пережитого тело ощутимо потряхивало. Энира хотела встать и пойти в черную хижину, но совершенно не было сил. Она просто лежала целый час и смотрела в голубое небо, где лениво ползали пушистые облака, думая об отце, селире и как круто обернулась ее жизнь. По истечении времени Энира поднялась, чувствуя слабость и острое нежелание куда-либо идти. Но она упрямо встала и пошла, на ходу натягивая рваную высохшую рубашку. Хардрак уже ждал ее на шестом поле возле высокого одиночного турника, до которого, чтобы достать, даже ему нужно хорошо так подпрыгнуть. Рядом с ним лежали три больших скрученных рулона. «Я не смогу подтягиваться», – устала предупредила Энира, останавливаясь возле турника. «И не надо, запрыгивай». Лера Бар уже ничему не удивлялась, но даже Хардрак должен понимать, что она не сможет допрыгнуть до турника. Он долго смотрел на нее, ожидая, когда же выполнится его команда. Так что Энира устало вздохнув, произнесла «Я не смогу», – безразлично сказала она, подтягивая, съехавшую с плеча рубашку. Тей да поглядел ее с ног до головы, после чего сказала "Стань под турником». Энира послушно выполнила приказ. Хардрак подошел и легким движением поднял ее к турнику. «Говорю же, что подтягиваться не смогу», — повторила Лера Бэр повиснув на перекладине. Тейп не ответил. Он подошел к загадочным рулонам, которым Энира не придала значения. Взяв один из них, Хардрак встал под турником и развернул его. Это оказалось длинной широкой дорожкой, усеянной несколькими сотнями острых высоких шипов. Ты да простелил опасный ковер прямо под Энирой таким образом, что она ни за что бы не смогла без травмы проткнутых ступней спуститься на землю, даже если бы раскачалась и прыгнула вперед или назад. Однако этим все не ограничилось. Оставалось еще два рулона. Их Хардрок развернул по обе стороны от турника. Поняв, что от нее требуется только висеть, Нира произнесла одно единственное слово. «Долго? Сколько потребуется?» Тейп сел на корточке перед средним ковром, лицом к Нире, приготовившись наблюдать. Вроде бы простое занятие. Виси, виси, сколько влезет. Но уже спустя две минуты Энира почувствовала, как кожа на ладонях собирается в болезненные мозоли, а пальцы начали предательски разжиматься. «Я больше не могу!» выдохнула она, крепче хватаясь за перекладину. «Можешь!» просто ответил Тейп, испытывающий, смотря на ученицу, словно чего-то ждал от нее. «Не могу, я тебе говорю!» Хардрак молчал. Молчал он и на протяжении последующих десяти минут, пока Энира надрывалась. Пот в десять ручьев стекал по спине, лбу, капал на глаза, так что приходилось постоянно жмуриться, и уже возникала опасность, что руки разожмутся не от боли, а просто-напросто соскользнут. «Разорви демона твою душу! Убери этот проклятый ковер!» Не в силах больше терпеть, выкрикнула Лира Бер, сильно дернув ногой, запуская в хард тапкой. Это стало большой ошибкой. Вспотевшие ладони сорвались с перекладины, и Нира почувствовала, что падает. И падает спиной на шипы. Она ощутила мощный удар, выбивший воздух из легких, но не почувствовала ожидаемую боль от сотни проколов разом. С трудом набрав в грудь воздух, Энира из лежачего положения переместилась в сидячее и поняла, что находится на голой земле. «На сегодня все. Можешь идти». Не глядя на нее, разрешил Хардрак, скручивая шипастую дорожку. Перебарывая в себе страстное желание наговорить гадостей, Эльнира поспешно встала и молча ушла, даже не забрав тапку, которую запустила в подмастерье. Последующие два месяца не сильно отличались от предыдущего, как и каждодневные занятия, повторяющиеся друг за другом. Однако все же наблюдался ряд изменений. Бегом и Тейп все больше становился недоволен, говоря, что она замерла. Это страшно бесило девушку, так как быстрее бегать просто физически невозможно. В рукопашном бою и на палках, как ни странно, дела шли в гору. Нет, все эти драки по-прежнему заканчивались для Лиры позором и унижением, но уже не таким масштабным. Подтягивалась и отжималась Энира с каждым разом все больше, так что даже самой стало заметно, как в руках появилось хоть немного силы. Хардрак тоже это заметил, поэтому вновь начал обучать ее стрельбе, соорудив для нее лук со слабленной тетивой. Стрелять из такого можно было не так далеко, как из обычного, но по крайней мере теперь она хоть так могла стрелять. Самое отвратительное для Ниры стала висения над шипами. Смекнув, что Тейп в любой момент вытянет ковер из-под ног, Лира Бер собралась жульничать. Но Хардрак предвидел это. Теперь, как только ее руки касались перекладины, Тейп куда-то испарялся неизменно появляясь, как только Энни срывалась. Как он это делал, Лира Бер никак не могла понять. Она готова была поклясться, что его не было поблизости, когда силы ее оставляли. Все эти тренировки изо дня в день настолько Лире опостыли, что, казалось, она ходит по замкнутому кругу. А дело стояло на месте. Селир все так же у Фархаров, а отец у Вейланов. С этим нужно было что-то делать. Однажды не разыкнулась об этом Сарахина, что провидица сказала, что с братом в данный момент все в порядке. Он подружился с одним фархаром, и его дела заметно улучшились. Только Селир мог подружиться с Фархаром, поэтому она по-прежнему продолжала заниматься с хардрагом. Бер, ты даже не пытаешься! злился Тейп во время очередной медитации. Чтобы погрузить Эниру в состояние Эртаха, Хардрог перепробовал уже много всего. Менял местность, время суток, даже чаем гадким поил но ничего не помогало. Для Инира медитация ассоциировалась лишь с сидением с закрытыми глазами и обдумыванием плана, как спасти брата и вернуть отца. «Я пытаюсь!» Открыв глаза, угрюмо посмотрела Инира на Хардрага. Они сидели под черным вястом на пятнадцатом поле уже около двух часов. «Нет, не пытаешься!» Уверенно произнес Тейп. «Я даже не знаю, что ты от меня хочешь, и в чем суть всей этой твоей медитации. По мне, напрасная трата времени». У меня друг сегодня на младшего защищается, а я тут застряла. Ты будешь сидеть здесь, пока не войдешь в состояние ртаха, Прожигая на Энире дырки своими темно-кариями глазами, грозно пообещал Тейп. Ты два с половиной месяца заставляешь меня заниматься этой ерундой. Какой в этом толк? Зачем мне вообще нужно погружаться в это непонятное состояние? Искренне недоумевала Энира, чувствуя раздражение от того, что не может попасть на экзамен Юхана, который начинался через полчаса. А ну что, может как-то помочь при встрече с фархарами?» «Да. И если я говорю, что ты должна что-то делать, то делай. Без лишних разговоров и вопросов». «Можно подумать, я не делаю. И так все слова принимаю за чистую монету». Проворчала себе под нос и не закрывая глаза. «Расслабься. Откройся миру. Почувствуй себя не отдельно от него, а частью целого». Начал говорить тейп, уже набивший оскомину пустые слова. «Выбрось все мысли из головы». Позволь информации, что идет извне, вылиться в тебя потоком. Какая информация? Какой поток? О чем ты вообще говоришь?» Раздраженно думала про себя Энира, пытаясь открыть себя миру. Прошло минут двадцать, а Лира никаких изменений не почувствовала. Только поняла, что засыпает. Продолжая сидеть с закрытыми глазами, она распрямила спину, чтобы скинуть сонную одурь. Зашуршали тихие шаги. Энира изо всех сил сдерживала себя, лишь бы не посмотреть, что происходит вокруг. Иначе Хардрог опять рассверепеет. Когда раздался тихий бубнёж, Эни не выдержала и открыла глаза. Тейп испарился. Лира повернула голову в сторону голосов и сразу нашла Хардрога, стоящего в центре поля с незнакомым мужчиной лет 25-30. Они о чем то мирно беседовали. Энира откинулась на локти, чтобы лучше рассмотреть гостя. Он был красив. Нет, не так. Он был божественно красив, и таких не видела никогда. Высокий, ростом примерно стейпа, темные длинные волосы с бритыми висками, великолепная фигура, а лицо лицо просто заглядение. Красивые миндалевидные глаза, они казались светлыми, но и могла ошибаться на таком расстоянии. С длинными ресницами, прямой острый нос, пухлые чувственные губы. Он бы выглядел очень слащав, если бы не темные брови, которые изящно изогнувшись, собирали две хмурые складки на переносице. На него было очень приятно смотреть. Хардрак обернулся в сторону Эниры, продолжая что-то говорить мужчине, который тоже внимательно на нее посмотрел. Взгляд был долгий, словно он запоминал ее. Энира же не возражала, и сама без стеснения его разглядывала. Затем Хардрак хлопнул мужчину по плечу и как-то угрожающе указал на него пальцем, После этого красавец поклонился Тейпу и пошел прочь, а Хардрак направился в сторону Вяста. «Кто это?» Продолжая лежать на локтях и с интересом наблюдать за удаляющейся фигурой, спросила Энира Тейпа, как только он подошел. «Старший ученик Райан Раймонд». «Райан Раймонд? Это он?» Удивилась бэр чувствуя, как интерес не растет. «А разве он не младший ученик?» «Недавно защитился на старшего». Пасмурно посмотрел Хардрак на ученицу. «Откуда ты его знаешь?» «Мальчишки рассказывали. Юхан говорит, что он почти так же хорош, как и ты». Не подумав, беззаботно ответила Нира, и сразу же закусила язык, быстро глянув на тейпа. В ее планы не входило возносить ему почести. «Юхан – это тот, что сегодня проходит экзамен?» «Да». Хардрак зловеще усмехнулся. «Тогда, вероятно, он будет необычайно счастлив, что принимать его будет именно Раймонд». «Нет». Собрав бровки домиком, протянула Энира, пытаясь отыскать в лице подмастерье признаки лжи. Но их не было. «Он же его убьет!» Лимосов не убивают». «Тогда он не даст ему стать младшим». «Значит, не судьба». «Ты же подмастерье. Первый раз Энира решилась что-то попросить у Хардрога, зная, как Юхан мечтает стать младшим учеником. Только он и близнецы Хлоттеры все еще лимасы. Остальные уже благополучно прошли экзамен. «И что?» «Поменяй старшего ученика, ты же это можешь!» Хардрак молча смотрел на Лиру, что-то обдумывая. «Ты считаешь своего друга настолько ничтожным, что он не сможет пройти самый простой экзамен?» — бесстрастно спросил он. «Если да, то я поменяю Раймонда». Эннира открыла было рот, но тут же закрыла. Она не считала Юхана ничтожным. Юхан хороший, Квихельм, но ему не выстоит против Райна. «Это же Раймонд!» — выступила Эни в защиту Фалемата. «Юхан отличный, Квихельм!» Да он из лука может в комара со ярдов попасть, и мечом он владеет почти так же, как Кив. Значит, ему нечего бояться. Но это же Райн Раймонд! Кто из Лимасов с ним может тягаться? Уймись, Бэр, не будет он сильно мучить Фалимата! Теряя терпение, недовольно произнес Хардрак. не удивилась, что он назвал фамильное имя Юхана, ведь она вроде не упоминала его. «И ради всех богов сделай наконец то, что от тебя требуется», добавил он, закрывая глаза. Лира Бэр последовала его примеру, чувствуя, что больше донимать подмастерья не стоит. Она прилежно пыталась очистить свое сознание. Но, увы, все ее мысли вертелись вокруг Юхана. Энира переживала за друга, и время от времени она начинала тяжело вздыхать и ерзать. «Ты бесполезна, Бэр. Что в этом сложного?» Спустя час прорезало лесное спокойствие и гневное негодование Хардрага. «Ничего, если б ты по-человечески объяснял». На манер своего учителя спокойно ответила Энира. «Слепоглух и немой бы уже понял. Ладно, поднимайся и иди на экзаменационную площадку». И подобралась вся от радости, подумав, что Хардрак отпустит ее посмотреть экзамен на младшего ученика. Но Юхана она уже опоздала, но не на близнецов. Однако Тейп умел быстро спускать с небес на землю. «У каждого Квихельма, начиная со старших лимусов, есть свой именной кинжал. Тебе нужно вытащить хотя бы один и принести мне. Я буду в замке в Зимнем Саду». «И повяжи на голову черный платок, волосы спрячь, чтоб сильно не выделяться». Нира не сдвинулась с места, смотря на него во все глаза. «Вставай и иди, Бар. Можешь быть спокойной. Если тебе удастся стащить нож, я верну его хозяину». «Они же убьют меня!» — обрела дар речи Нира. «Ей стоит только руку протянуть к Вихельскому ножу, как ее им же и прирежут. Именно поэтому тебе нужно быть предельно внимательной и хитрой», — нравоучительно сказал Хардрек. Да, Бар, это поможет тебе при встрече с Фархарами. А теперь поднимайся и иди. Продолжая неверящим взглядом смотреть на тейпа, Нира поднялась на затекшие после долгого сидения ноги. Моя смерть будет на твоей совести, дрогнувшим голосом сказала она, затем, подумав, добавила: если она у тебя вообще есть. После этого Лира направилась в черную хижину за платком. И Нира долго присматривала себе и Квихельма, которого можно обворовать с меньшим для себя ущербом. Сначала она хотела стащить ношу какого-нибудь тщедушного лимуса, но потом, подумав, решила, что от более крупного парня, преимущество которого в силе, убежать будет легче. А в том, что убегать придется, она даже не сомневалась. Приметив одного очень дородного и широкоплечего старшего лимуса, сидящего на траве в компании четырех таких же амбалов, Инира бесшумно подбиралась к нему. Она полностью сконцентрировалась на своей цели, так что ее не отвлекало даже то, что происходило на поле. не знала ли, что там сейчас дерется кто-то из хлотеров. Перед глазами стояла торчащая сбоку рукоятка ножа с черным полупрозрачным набалдашником, внутри которого были залиты небольшие золотые буквы «Скирт Гизон». Парни так увлеклись зрелищем на поле, что даже не заметили, как Энира подобралась к ним из-за спины. А ведь их учили чувствовать врага затылком. Непомерным усилием воли, заставив пальцы не дрожать, Лира протянула руку к ножу и прикосновением перышка положила ее на рукоятку, замерев. Лимас ничего не почувствовал. Энира начала аккуратно вытягивать нож. Вот уже почти показался его конец. «Какого?» – раздался непонимающий возглас. Энира быстро подняла взгляд. На нее смотрели бешеные черные глаза. Но как только Эни посмотрела на парня, бешенство сменилось изумлением. Перед тем, как прийти на экзаменационную площадку, она, как и велел тейп, повязала на голову черный платок, спрятав под ним свои золотые волосы. Так что, вероятнее всего, Лимас думает, что перед ним сейчас светлоглазый мальчишка с очень девчачьим лицом. Пользуясь моментом, пока парень в ступоре, Энира подскочила и задала стрекача в сторону замка. «Ах ты ушлёпок!» — взревел за спиной Лимас. «Ты чё орешь, Бизон?» — послышался второй голос. «Ух ты шьё, парни!» Энира обернулась через плечо и с ужасом поняла, что ее гениальный стратегический план по выбору Лимаса с треском провалился. Выбрать здорового большого парня было ошибкой. С тростом и шириной медведя он бежал как легкая лань, а за ним бежали еще четыре таких же лани. Энира припустила так, что казалось сейчас взлетит. Оборачиваться больше она не рисковала. До зимнего сада оставалось еще немного. Но парням до оставалось намного меньше. Энира почувствовала, как сзади дернули за длинный конец платка, содрав его с головы и выпустив светлый ковер длинных волос. «Что за демон, Бизон? Что это за демон? Кто это?» Заорал позади кто-то из парней, увидев метаморфозы. «Не знаю, ловите, урода!» Ближе всех послышался голос Гизона. «Только бы ты был там!» Колотилась в голове одна единственная мысль. «Если его не окажется на месте, Лимасы ее просто-напросто прикончат». Нира влетела в один из коридоров замка, ведущий в зимний сад. Топот нескольких пар ног, словно камнепад в горах, раздавался эхом о стены. Пробежав еще несколько коридоров, Нира наконец, добралась до вожделенной арки цветочной оранжереи. Это было огромное помещение со стеклянной крышей и сотнями разнообразнейших растений. Как среди этих джунглей найти Хардрога? Как? Не сбавляя темпа, Нира свернула влево, постоянно перепрыгивая через корни, бесконечные каменные и глиняные горшки. Лимасы не отставали. Точнее, не отставал главный пострадавший. Это не поняла, когда еще раз решила обернуться. Она еще подумала, что ему очень подходящую кличку подобрали. Бизон – определенно его тотемное животное. Такой бык, если догонят живого места, не оставит своими копытами. Чтобы оторваться, не завернула за высокую живую изгородь, которая отделяла широкий коридор с множеством красивых каменных скамеек вдоль стены и увидела сидящего на одной из них Тейпа, испытав при этом что-то сродни щенячьего восторга. Не раздумывая, она бросилась к нему, легко перепрыгнув через скамью и став за спину хардрогу, крепко держа в руке проклятущий нож. Красный от бешенства Лима снесся на Иниру, не замечая ничего и никого, кроме нее. Тейп спокойно поднялся со скамьи. Парень, похоже, этого даже не заметил. «Иди сюда, тварь!» прохрипел он, уже оттолкнувшись и собираясь перемахнуть через каменное препятствие к Лире. Энира испугалась, дернулась в сторону, полностью скрывшись за спиной Хардрога, и инстинктивно схватила его за жилетку. В это время Тейп совершил резкое смазанное движение рукой, после чего послышался глухой удар и звук падающего тела на каменный пол. Энира выглянула из-за его плеча. Перед Хардрогом распростался Гизон, прижав руку к носу, откуда через пальцы лилась кровь. Он смотрел на тейпа так, словно перед ним ожил самый страшный из его кошмаров. «Бизон!» – раздались голоса наперебой с топотом ног. В коридор вылетели четверо сопровождающих Гизона. Они встали как вкопанные, когда увидели представшую перед ними картину. Парни переводили перепуганные взгляды с Гизона на Хардрога, но когда их взор наткнулся на Эниру, они больше никого не замечали. Теперь всем присутствующим стало ясно, что она девушка. В Квихле их крайне мало, а таких, как Лира Бер и Наиви, вряд ли встретишь. «Нож!» Как ни в чем не бывало, нарушил воцарившуюся тишину Хардрак, не глядя, протягивая руку за спину. Нира вложила в его ладонь нож. Хардрак без долгих прелюдий кинул его лимусу. «Пошел отсюда!» Ледяным тоном сказал он. Гизон скочил, ударил кровавым кулаком по сердцу, приложил его к губам, поклонился подмастерью и последний раз из-под лобья глянув на Эниру побежал к толпившимся четырем лимасам. «Пошли, пошли!» Полушепотом начал подгонять парней Гизон. Лимасы, словно маленькое стадо баранов, растерялись, с трудом оторвав взгляды от Эниры. Они неуклюже поклонились тейпу и поспешили удалиться. «О чем ты думала, когда выбирала этого здоровика? – спросил Хардрак, когда затихли шаги. Он начал садиться на скамью, но резко остановился. Энира поняла, что все еще клещом держится за его жилетку. «Ой, прости!» – спохватилась она, отдергивая руку, словно от горячего чайника. «Так о чем?» – повторил Тейп, глядя на Эниру снизу вверх, усевшись на скамью верхом. «Что большой и неуклюжий? Думала, от такого-то убегу в два счета». «Внешность обманчива, тем более у Квихельмов». «Да я знаю!» – расстроенно протянула Энира, плюхнувшись напротив Хардрога. Просто нужно же было кого-то выбрать. Вот я и подумала, что от жилистого парня будет сложнее убежать. Он же сам по себе легче, да и когда бежит, сопротивление воздуха у него меньше». Энира слегка покраснела, озвучив свои мысли, жалея, что не оставила их при себе, заметив, как дернулся уголок губ Хардрога в подобии усмешки. «Да, в следующий раз выбирай наподобие Эйда Битона. «В следующий раз?» – переспросила Лиробер, перестав плести косу из мешающихся волос. «Будет в следующий раз?» «Это был пробный забег. Они закончатся тогда, когда ты принесешь мне нож, и за тобой никто не прибежит следом». Не обращая внимания на опешивший взгляд девушки, говорил Тейп. Затем, скользнув взглядом по недоплетенной золотой косе, довольно спросил. «Где платок? Я же велел тебе спрятать волосы». «Я прятала. Это здоровяк его с меня стянул». Неопределенно махнула в сторону оранжерея Нира, с грустью вспомнив о потере. «Ты позволила ему стянуть его с себя?» Казалось, Хардрак был неприятно удивлен. Не смей оставлять свои вещи врагам, запомни раз и навсегда. Ничто что, надо было по рукам ему нахлопать? Тебе вообще не нужно было от него убегать. «Потому что я хочу, чтобы меня убили?» Изогнув бровь, спросила Энира, пытаясь понять мысли Хардрога. «Ты не должна была подкрадываться и вытаскивать нож. Нужно было сделать это громче, но незаметнее». Повисла немая пауза, во время которой Лира поочередно смотрела то в один глаз Хардрога, то в другой, пытаясь понять, что он имеет в виду. «Хорошо, в следующий раз так и сделаю», – неуверенно произнесла она, про себя гадая, шутит под мастерье или нет. Иногда, когда Энира не могла понять истинные чувства, мотивы или просто врет человек или нет, она смотрела на его ауру. Но у Хардрога ее ведь не было. «Ты никогда не поймешь, вру я тебе или нет, так что можешь даже не пытаться». Неожиданно произнес Тейп, словно прочитал мысли. «Это еще почему?» – с вызовом спросила Энира. Хардро криво усмехнулся. «Потому что сама врать не умеешь, поэтому и не сможешь распознать этого в других». «Многие бы с тобой не согласились». Тейп о чем-то задумался, после чего облокотился на колени и, прищурившись, пристальнее начал смотреть Энире в глаза. «Мои любимые животные – чафы. Я бы с удовольствием их разводил, но нет возможности. Хотя один у меня есть». Считаю, что любого, даже самого страшного хищника, можно приручить. По мне, так именно светлоглазость наделяет человека магией. И я ненавижу маленьких толстых карликов, они меня пугают». Лира вдруг осознала, что совершенно ничего не знает о своем учителе. Но говорил он очень правдоподобно. «У тебя есть чав?» Только и смогла спросить и Нира. «Нет, Бэр, все, что я сказал, абсолютное вранье». Возвращаясь в свое исходное положение, спокойно ответил Тейп. «Об этом я и говорю. В тебе есть зачатки хитрости, но они в зародышевом состоянии. С такими умениями ты не сможешь выжить за стенами Квихла. Ты так говоришь, будто за стенами Квихла каждый встречный будет пытаться меня облапошить, а потом убить». «Так и есть. Ладно, скажи мне что-нибудь. А я определил, лжешь ты или говоришь правду». Всю жизнь Лера не сомневалась в своих талантах дурить людей, так что подобное предложение расценила как личный вызов ее способностям. «Я в совершенстве знаю четыре языка. Гилийский, Квихельский, Саргатский, Энкарский», — начала Энира. «Вранье», — уверенно произнес Стейп. «Нет, это правда, я знаю эти языки», — довольно заулыбалась Лира Бар. «Нет, ты знаешь намного больше». «Да, ты прав», — согласилась Энира, мысленно считая, скольким языкам научил ее Варбин Энкор. «Кстати, сколько ты знаешь?» — поинтересовался Хардрак. «35, если не считать фархарский и виланский. Их я почти не знаю». Бесхитростно ответила Энни. «Хорошо, дальше». Узнав то, что хотел узнать, скомандовал Тейп. Эннира продолжала врать и говорить правду по очереди, пытаясь поймать Хардрога на неправильном ответе. Но он ни разу не ошибся. Она уже начала думать, что Тейп откуда-то известна вся ее жизнь. Но когда Эннира говорила или придумывала события, которые известны лишь ей, Фальмуту и Гальморту, Хардрог и здесь не ошибался. Сама того не замечая, она рассказала ему почти все о себе. Подробности знакомства с друзьями, шалости, совершенные вместе с ними, истории, за которые было стыдно в прошлом и которые сейчас вызывали смех. Бритье налоса, волос растопленной черной смолой, чтобы быть как все, подмешивание в чай зора, слабительный сбор сара, чтобы группа мальчишек смогла сбежать с нудного урока история. Энири показалось, что каменное сердце Тейпа вовсе не каменное, когда на его лице появлялась скупая улыбка после очередной правдивой истории из ее жизни. Было и много выдуманного. Но Хардрак без труда вычислял, где правда, а где ложь. Злясь на себя за то, что никак не может обмануть подмастерья, Энира выпалила. «Я, Киф и Юхан нашли древний источник черной магии под Квихлом». Она специально сказала то, на что ты без раздумий должен был ответить «ложь». Тогда бы Энира внутренне удовлетворилась, что смогла его обвести вокруг пальца, несмотря на то, что это была правда. В Квихле находились маги, а маг, вне зависимости от своей силы, просто не мог не почувствовать такие мощные чары, практически под самым своим носом. Это любой дурак знал. «Правда», — словно не веря самому себе, сказал Хардрак, пораженно смотря на Эниру. «А вот и нет, это ложь!» — радостно заулыбалась она, несмотря ни на что, решив идти до конца, чтобы ее не изобличили в этом вопросе. Хотя внутренне испугалась и уже всерьез начала думать, что Хардрак умеет читать мысли но ее слова ни капли не смутили подмастерья. Он грубо схватил Эниру за подбородок, заставив слететь радость с лица и так пристально смотрел в глаза, что, казалось, просвечивал до самого мозга. «Что за источник? Когда вы его нашли?» — спросил Тейп, словно это был вопрос жизни и смерти. «Говорю же, это неправда!» — убирая его руки, ответила Энира, хмурясь. «Нет никакого источника. Я его выдумала». «Не ври мне, Бэр. Я никогда не ошибаюсь». «Значит, в этот раз ошибся!» Хардрак посверлил ее взглядом, после чего в своей обычной тошнотворно спокойной манере сказал «Иди», указал он головой в сторону выхода между двумя живыми изгородями, «завтра в семь на пятнадцатом поле». Какая несправедливость! Только Хардрок начал казаться нере нормальным. Ничего не сказав напоследок, Лира злобно на него посмотрела, затем встала и ушла.